Час седьмой. Убедившись, что охлаждающий пациентку аппарат работает в заданном режиме, медсестра покинула бокс. Дича стоял возле Вичи и гладил ее остывающее плечико. В это время завибрировал его мобильник. Звонили из Чикаго со словами поддержки. Ему передали, что Сю, с которой он недавно разговаривал, сейчас на совещании, и что она обязательно перезвонит, как только освободится. Убирая телефон, Он не заметил, как рядом, словно из-под земли, вырос невысокий негр в темно-синем костюме и длинном лиловом шарфе. «Это еще что за клоун?» — вздрогнул дичать от неожиданности. «Разрешите отрекомендоваться!» — как будто, услышав его мысли, произнес сот вкрадчивым голосом. «Я семейный адвокат и представляю интересы больных, находящихся в реанимации. Я также являюсь капланом при больничной церкви». «Во-первых, мы не католики». а во-вторых, здесь некого отпевать». Дичев встал перед пастором, закрывая собой жену. Нащупав, он сжал ее холодную руку. «Не бойся, родная, я тебя никому не отдам». «Вы меня не так поняли», — не реагируя на резкий ответ, монотонно продолжал негр. «У нас универсальный молельный дом. Мы проводим службы в соответствии с вероисповеданиями всех наших пациентов». Но Дичев его уже не слушал. Неестественно холодная рука жены отвлекла его. и заставила поежиться. Вича как будто почувствовала и вздрогнула в ответ всем телом.